— Ма, ты мне подсунула новое платье Джинни! — с этими словами Рон показал находку матери. — Это никакое не платье, — терпеливо ответила миссис Уизли. — Это для тебя. — Выходная мантия. — Что? — с ужасом спросил Рон. — Выходная мантия, — повторила миссис Уизли. — В школьном списке сказано, что в этом году вам положено иметь парадную мантию для официальных случаев. — Да что у тебя за шутки? Рон все еще отказывался верить. — Никогда я этого не надену. Все их носят, Рон. Миссис Уизли начала сердиться. — И всем нравится. У твоего отца таких несколько для приемов. — Я лучше пойду голым, чем в таком, — уперся Рон. — Не болтай глупостей, — настаивала миссис Уизли. — Тебе положено иметь выходную мантию. Она есть в списке. Я и Гарри тоже купила. Гарри, покажи ему. Гарри с опаской развернул последний пакет. Все оказалось не так страшно. На его выходной мантии не было ни кружев, ни рюшек. Она более или менее обходила на простой школьный наряд, за исключением того, что была не черного, а бутылочно-зеленого цвета. Я выбирала под цвет твоих глаз, с пояснила миссис Уизли. — Ну, вот это-то нормально, возмутился Рон, глядя на мантию Гарри. — Почему, — спрашивается, — мне нельзя что-нибудь в том же роде? — Потому... — Ну, словом, для тебя приходится покупать подержанные вещи, а там выбор невелик, — покраснев сказала миссис Уизли. Гарри отвернулся. Он был готов разделить с семьей Уизли все свое золото из сейфа в Гринготсе, Но прекрасно знал, что они ни нипочем не возьмут его денег. — Я ни за что не стану этого носить. Стоял на своем рон. — Ни за что! Но тут уж у миссис Уизли лопнуло терпение, и прекрасно. Ходи голый, Гарри, непременно сделай его снимок в таком виде. Может, когда-нибудь посмотрю и посмеюсь. Она вышла, захлопнула дверь. Сзади послышался странный булькающий звук. Сыч подавился огромным куском совиной вафли. — И почему мне всегда достается всякий хлам? — со злостью произнес Рон и отправился прочищать Сычику клюв.